Василий Макарович Шукшин, «Думай», рассказ. И вот так каждую ночь, как только маленько угомонится село, уснут люди, он начинает, заводится, поразит с конца села и идет, идет и играет. А гармонь у него какая-то особенная, орёт не голосит, орет. Нине Кричтовой советовали «Да выходи ты скорее за него, он же черт шитья нам не даст!» Динка загадочно усмехнулась. «А вы не слухайте, вы спите!» «Какой же сон, когда он ее под самыми окнами растягивает, ведь не идет же черт плошной к реке, а здесь старается, так как дорожно!» Сам Колька Малашкин-Каубастый верзила нахально смотрел маленькими глазками и заявлял «Имею право! За это никакой статьи нет!» Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Колька выходил из переулка и заворачивал в улицу. Получалось, что гармонь еще в переулке начинала орать, потом огибала дом и еще долго ее было слышно. Как только она начиналась Изменить в переулке Матвей садился в кровати Опускал ноги на пол И говорил Все, завтра исключу из колхоза Притерусь к чему-нибудь И исключу Он каждую ночь так говорил И не исключал Только когда встречал днем Кольку Спрашивал, ты долго будешь По ночам шаляться Люди после трудового дня отдыхают А ты будешь с свонарь «Имею право», — опять говорил Колька, — «я тебе найду право». И все. И на этот разговор заканчивался. Но каждую ночь Батвей, сидя на кровати, обещал «завтра исключу». И потом, долго сидел после этого, думал. Гармонь уже уходила в улицу, и уже ее не слышно было, а он все сидел. Нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана папиросы, закуривал. «Хватит смолить — ворчала о хозяйка. «Спи!» — коротко говорил Батвей. «О чем думалось?» «Да так, как-то, ни о чем». Вспоминалась жизнь, но ничего определенного, смутной обрывки... Впрочем, в одну такую ночь, когда было светло от луны, свинела гармонь, и в открытое окно вливался с прохладой вместе горький запах полыни из огорода, Отчётливо вспомнилась другая ночь. Она была черная, та ночь. Они с отцом и с младшим братом Кузьмой были на покосе километрах пятадцати от деревни, в кучу горах, и вот ночью Кузьма захрипел, Днем в самую жару потный напился воды из ключа, а ночью у него завалило горло. Отец разбудил Матвея, велел поймать Игреньку с самого шустрого Меренка и гнать в деревню за молоком. «Я тут, бога, огонь разведу. Провезешь, скипятим, надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас», — говорил отец. Матвей слухом угадал, где пасутся кони, взнуждал Игреньку И, нахлёстывая его бабакам бокам волосяной путой, погнал деревню. И вот, теперь уж Батвею скоро 60 А тогда лет двенадцать-тринадцать было. Всё помнится та ночь. Слились воедино кони-человек, и летели в чёрную ночь. И ночь летела навстречу, им густо било в лицо Тяжким запахом трав, оцаревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял пардишку Кровь ударила в голову и гудела Это было как полет Как будто оторвался от земли и полетел И ничего вокруг не видно Ни земли, ни неба, даже головы конский Только шум в ушах, только ночной огромный мир Стронулся и пойдется навстречу О том, что там братишки плохо Совсем не думал тогда И ни о чем не думал Ликовала душа Каждая жилка играла в теле Какой-то такой желанный Редкий миг И посильной радости Потом было горе Потом он привез молоко А отец, прижав млашенька В груди, бегал вокруг костра И вроде боюкал его Ну, сынок, ты что же это? Обожди маленько Сейчас молочка скипятим Сейчас продохнешь Сынок, миленький, вот, мать-ка молочка привез. А маленький Кузьма задыхался уже, посинел. Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был мертв. Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался. И глухо, и протяжно стонал. Матвей с удивлением и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним в седи. А теперь лежал незнакомый, истинно белый, чужой мальчик. Только странно, почему же проклятая гармонь оживила в памяти именно эти события? Эту ночь, ведь потом была целая жизнь, женитьба, коллективизация, война. И мало ли еще каких ночей было-перебыло, но все как-то стерлось, поблекло. Всю жизнь Матвей делал то, что надо было делать. Сказали, надо идти в колхоз, пошел. Пришла пора жениться, женился. Рожали с Алёной детей, они вырастали. Пришла война, пошел воевать. По ранению вернулся домой раньше других мужиков. Сказали, становись Матвей председателем, больше некому. Стал. И как-то втянулся в это дело, и к нему тоже привыкли. Так до сих пор и тянет эту лямку. И всю жизнь была на уме только работа, работа, работа. И на войне тоже работа. И все заботы, и радости, и горести связаны были с работой. Когда, например, слышал вокруг себя любовь, он немножко не понимал этого. Он понимал, что есть на свете любовь. Он сам, наверное, любил когда-то Алену. Она была красивая в девках.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 Глянется ему, конечно, Нинка, здоровая, гладкая, а время подперло жениться, ну и ходит дурак по ночам, тальянит А чего не походить? Молодой, селенка играет душе, и всегда так было. Хорошо еще не дерутся теперь из-за девок, раньше дрались, сам Матвей не раз дрался. Да ведь тоже так, кулаки чесались, и селенка опять же была, надо же ее куда-нибудь девать». Один раз Ботвей, когда раздумался, так вот, сидя на кровати, и вытерпел, толкнул жену. слышка ка просись, я тебя спросить хочу». «Чего ты?» — удивилась Алена. «У тебя когда-нибудь с любовью была? Ко мне или кому-нибудь? Неважно». Алена долго лежала, изумленная. «Ты никак выпил?» «Да нет. Ты любила меня или так? По привычке вышла?» «Я серьезно спрашиваю». Алена поняла, что муж не хлебнувший, но опять долго молчала. Она тоже не знала, забыла. «Чего это тебе такие мысли в голову полезли?» «Да хоть одну штуку понять, язвей ее! Что-то на душе у меня как-то заворошилось, вроде хвори чего-то». «Любила, конечно», убежденно сказала Алена. «Не любила, так не пошла бы. За мной Минька-то короля вон как ударял. Не пошла же. А чего ты про любовь вспомнил средь ночи? Заговариваться, что ли, начал?» «Пошла ты!» — обиделся Матвей. «Спи!» «Коровенку выгонить завтра в стадо, я забыла сказать. Мы уговорились бабами до свету за ягодами идти». «Куда?» — насторожился Матвей. «Да не на покосы на твои!» «Не пужайся!» «Поймаю, штраф по 10 рублей!» «Мы знаем одно местечко, где не косят, а ягоды красны б красно!» «Выгони короветку-то!» «Ладно!» «Так что же все-таки было в ту ночь, когда он ехал за молоком брату, что она возьми и вспомнись теперь?» «Дурею, наверное», — грустно думал Матвей. «К старости все дуреют!» «А хворь в душе не унималась!» Он заметил, что стал даже поджидать кольку с его пивучей гармозой. Как его долго нет, он начинал беспокоиться. И сердился на Нинку. Телка гладкая. Разве она скоро отпустит? И сидел, и поджидал, курил. И вот далеко в переулке начинала звенеть гармонь. И поднималась душе хворь. на странная какая-то хворь. Желанная, без нее чего-то не хватало Еще вспоминались какие-то утра Идешь по траве босиком, она вся бусы от росы И только след остается, ядовитый зеленый И роса обжигает ноги, даже теперь сяпка ногам, как вспомнишь А то вдруг про смерть подумается, что скоро все Без страха, без боли, но как-то удивительно Все будет так же, да понятно А тебя отнесут на могилку и зароют Вот трудно-то что понять Как же тут будет все так же Ну, допустим, понятно Солнышко будет вставать и заходить Оно всегда встает и заходит Но люди какие-то другие в деревне будут Которых никогда не узнаешь Этого никак не понять Ну, лет 10-15 будут еще помнить Что был такой Матвей Рязанцев А потом все Охота же узнать, как они тут будут Ведь не жалко ничего вроде И на солнышко насмотрелся вдоволь И погулял в празднички Ничего, весело бывало И... нет, не жалко Повидал много Но как подумаешь, нет у тебя Все есть какие-то, а тебя больше не будет Как-то пусто им вроде без тебя будет Или ничего «Тьфу! Нет, старею! Даже устал от таких дум!» «Слышь-ка, проснись!» — будил Матвей жену. «Ты смерти страшишься!» «Рихдутся, мужик!» — ворчала Алёна. «Кто её не страшится, косую?» «А я не стражусь «Ну так и спи! Чего думать-то про это?» спи «Спинуться!» Но как вспомнится опять Та черная оглушительная ночь Когда он летел на коне Так сердце и сожмет Тревожь-то и сладко Нет, что-то есть в жизни Чего-то ужасно жалко Да слез жалко А в одну ночь он не дождался Колькиной гармошки Сидел, курил А ее всё нет и нет Так и не дождался Измаялся К свету Матвей разбудил жену Чего этот звонаря-то нашего не слышно? Доженился да уж в воскресенье свадьбы намечают Тоскливо сделалось с Матвею Он лег, хотел застуть и не мог Так до самого рассвета лежал, хлопая глазами Хотел еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни Но как-то совсем ничего не приходило в голову Опять довалились колхозные заботы Косить скоро, половина косила у Стоят задранными оглоблями А этот чёрт косой, Филя Кузнец гуляет Теперь ещё на свадьбу зальётся Считай, неделю улетела Завтра поговорить надо с Филей Встретив на другой день Кольку Губастову Матвей усмехнулся что, брат, доигрался? Колька заулыбался А улыбку у него от уха до уха «Все, Матвей Иванович, больше не буду будить вас по ночам. Конец. Бросил якорь». «Ну-ну», — сказал Матвей, и пошел по своим делам, а сам думал, чего ты радуешься, бычок. Она тебя возьмет теперь сарага, нинкта. Они все кречетовы вот такие. Прошла неделя. Все так же лился ночами лунный свет в окна Резко пахло из огорода полынью и молодой картофельной ботвой. И было тихо. матвей плохо спал. Просыпался, курил. Ходил в сене пить квас. Выходил на крыльцо. Садился на приступку и курил. Светло было в деревне. И ужасающе тихо. Василий Макарий Шукшин. Думай. Читал Чахангир Абдулаев. 11 декабря 2023 год.